Глава сорок восьмая Драгонов сидел в кресле уже одетый, как обычно, с иголочки. Словно невидимые феи всю ночь наглаживали его белоснежную рубашку, пока на ней не осталось ни одной складочки. Догадываюсь, что он готов к гостям и ждал тех, кто вскоре появится у нас на пороге. Буквально на долю секунды его спокойствие передалось и мне, а затем улетучилось. Дверь распахнулась, а значит, у нашего гостя есть электронный ключ. Страх противным липким потом растекался по коже, и когда я увидела форму вошедших мужчин, единственное, о чем я мечтала, это превратиться в паука и уползти отсюда в ближайший угол. Но все, на что была способна, это натянуть одеяло до самых ушей. И как в детстве, сделать вид, что чудовищ не существует но сейчас их концентрация в одном помещении оказалась запредельной. Среди гостей выделялся один, и вовсе не потому, что был самым высоким, а его форменная одежда отличалась. Было в нем нечто такое, от отчего даже мои молекулы ДНК выровнялись в ряд по стойке смирно. «Маргулис, я тебя заждался!» Александр поднимается со своего места, как ленивый сытый кот, подходя к мужчине. «Рад, что ты готов!» Раздался низкий голос незнакомца. Его провожатые принялись осматривать номер, как ищейки, в поиске чего-то, что могло бы представлять опасность больше, чем сам Драгонов. В то время как некий Маргулис наблюдал за ними цепким взглядом. «Прости за неудобство. Это вынужденная мера». Формально извиняется за происходящее Маргулис, после чего его взгляд, наконец, останавливается на мне. «Мне не нравился Мусоргский, и я его боялась». Также я боялась и Драгонова, но под тяжелым взглядом Маргулиса я непроизвольно принялась вспоминать все свои проступки и малейшие нарушения закона. Вот на той неделе прошла на красный сигнал светофора, хотя должна была остаться на пешеходном переходе и ждать появления зеленого человечка. В десять лет стащила жвачку в продуктовом магазине, и неважно, что потом меня замучила совесть, и, вернувшись, я все же за нее заплатила. Наверняка такому типу, как Маргулис, на это чхать. «Это она?» Обращается он к Драгонову, глядя на меня, как на некий инструмент. Топор или отвертку. Смотрю на Александра. Он замирает на секунду, словно давая мне отсрочку. Перед казнью. Биение моего сердца замедляется. Догадываюсь, что от ответа министра зависит многое. Правда, не представляю, что именно. «Она!» Подтверждает Александр. «Выйдите, пусть она приведет себя в порядок». Маргули скивает и вместе со своими людьми покидает номер. «Умойся, мы отсюда уезжаем». Не глядя в мою сторону, дает указание драгонов, и мне совершенно не по душе, что он на меня не смотрит. Почистив зубы одноразовой гостиничной щеткой, умывшись и одевшись в свой не самый свежий наряд, вернулась к собственному палачу потому что в глубине души понимала, встреча с Мусоргским может обернуться для меня могильной плитой и, возможно, безымянной. «Ты так просто отдашь меня в его руки?» «Зачем-то спрашиваю, выйдя из ванной», обнаружив министра, задумчиво уставившимся в окно, со спрятанными в карманах брюк руками. «Впрочем, с чего бы Александру печься о моей безопасности? Ведь я его предала самым низким и паршивым способом». Странным образом на меня снизошло спокойствие, вместе с ощущением безнадежности собственного существования. Он отдаст меня, как Агнца на заклание. Драгонов не спеша скользит по мне взглядом, словно вспоминая, кто я такая и по какой причине сейчас его тревожу. Жизни в его глазах ноль целых ноль десятых. Вместо нее там тьма и смерть. Моя. И если повезет, мусоргского. Интуитивно в этот момент я ощутила каждой клеточкой своего тела, насколько велика его ненависть к этому человеку. Не знаю ее причин, но уверена, что моя жизнь — небольшая плата на пути к достижению его цели. А я всего лишь разменная монета, очень мелкого номинала. «Спускайся», — произносит вместо ответа, и я понимаю, что это и есть «да». Надежда внутри меня испустила последний вздох и умерла. Не представляю, откуда у меня взялись силы, но я послушалась его и пошла следом за ним, почти не ощущая ног. У входа в гостиницу стояло несколько тонированных джипов с красными полосами по бокам. Меня проводили к тому, что не имел отличительных знаков. Именно в нем расположился Маргулис. Его можно было бы назвать очень привлекательным мужчиной, если бы не этот могильный холодок, что исходил от него. Находиться с ним вдвоем в машине — оказалось крайне некомфортно. «Хорошо», — заключает он, глядя на меня, но не уверена, что он обращается ко мне. «Значит, он все же тебя отпустил». вжимаясь в спинку кожаного сидения. Похоже, до моей смерти остались считанные часы, хотя их план мне до сих пор непонятен. «Что я должна сделать?» Маргули смотрит на меня ровным взглядом, но мне кажется, он пытается пробраться мне под кожу, прочитать мои мысли, и от этого становится еще более не по себе. Дверь автомобиля распахивается, и рядом со мной в минивэн усаживается министр. «Ты должна помочь государству поймать особо опасного преступника». Прикусываю губу. «Думаю, вы переоцениваете степень моего очарования. Я не интересна мусоргскому. Если вам нужна наживка, то вы ошиблись и выбрали не того червячка». Выдаю свои мысли чтобы я ни обещал Александру, он зря думает, что я способна ему помочь. Ловлю момент, когда взгляды Маргулиса и Драгонова скрещиваются. На лице Маргулиса отражается ухмылка. Мне известно иное. Жену его мы так и не нашли, а по моей информации он давно на тебя глаз положил. Так что будет рад встрече с тобой. К тому же у него нет оснований считать, что ты помогаешь органам. Маргулис раскладывает по полочкам свои тезисы против моих. Парировать нечем. Спустя час мы оказываемся в новом месте — аэропорт. Через пару часов джет приземляет нас в городе-курорте, оттуда забирает такси, но уже только меня. Во время перелета мне дали четкие инструкции, что делать, куда идти, как себя вести. — Поймите одно, Лиля, только мы можем защитить вас. Кивнул на прощание Маргулис, и я поняла, что министр не предоставлял мне выбора, и я бы в любом случае оказалась здесь. В вечернем мини-платье я стояла перед входом в ресторан, стараясь унять колотящееся сердце, облившись духами, молилась о том, чтобы Мусоргский не учуял за ними запах моего страха. Внутри заведения оказалось весьма многолюдно. Должно быть, это место популярно в городе. И, как ни странно, но Маргулис был прав. Стоило мне лишь войти, как я ощутила на себе тяжелый взгляд, и, последовав за своей интуицией, встретилась глазами с Мусоргским. Он восседал на диване, как на троне, окруженный людьми, будто на него не охотится половина ментов страны, расслабленный и довольный. Позвал меня движением пальцев, как зовут рабыню, купленную на неволечем рынке, у которой нет своей воли. Переступая через отвращение, направилась к нему.